эпилог. Очнуться мне удалось с некоторым трудом. Открыв глаза, я вздохнул, несколько судорожно получилось, отчего закашлялся и, видимо, разбудил сиделку, что рядом дремала на стуле. Та взглянула на меня, встретившись взглядом, и убежала тут же. Пока ее не было, я осмотрелся. Тяжелый бархатный красный балдахин, резные столбики по краям, роскошная кровать. «Ясно, что не в бедняка попал. Да, у меня новое тело, но, как ни странно, лично я не против. А потому что я не Денис Сватов. Он сейчас постигает магию крови и ритуалов. Но с него сняли слепок памяти, он назывался эмблема, сильные маги. Третий уровень подходит, вполне тянут создание таких эмблем. И такой кусок памяти поселили в новое тело. Вот я и очнулся». Большая часть памяти Дениса при мне. Но кто я теперь, пока непонятно. Нужно будет вживаться в роль того, в кого попал. Хм, думаю, стоит описать все сначала. Одна сущность желала иметь доступ в разные миры. Для начала поясню, что это такое. Есть башки, пранные паразиты, потом боги. Эти немного думать умеют, но тоже зависимы от праны и верующих. Также есть сущности. По сути, это те же башки, что переродились в богов, а потом уже из богов в сущности. Сущность — это межмировые боги-паразиты. Доступа к планетам у них, в отличие от башков и богов, нет. Однако эта сущность до перерождения схитрила, пока была богом, засеяла немало миров своим семенем. Детей наделала, если проще. А родная кровь — это родная кровь. Благодаря ей он после перерождения в сущность имеет доступ к тому или иному миру. Кормился он бесхозной праной там. Молодец, ловко подготовился и теперь имеет ходы. И в одном мире его потомков явно начали вырезать, сокращать. Там это на столетие растянулось, но остался один наследник. И вот он умер, душу сущность перехватить не успела, поздно спохватилась, но тело не умерло, ее из-за близкой связи поддерживала. Сущности, срочно нужна была замена. Да пофиг, кто вселится. Главное, его кровь и плоть потомков останутся в том мире. Однако и претендента найти не так-то просто. А тот искал. И его поиск сработал на мне. Так значит, на него моя интуиция вопила, что что-то не так. Я думал насчет открытого портала это. Там уже аборигены нападали на лесорубов и лесозаготовку. Но нет, вон оно в чем дело. Я идеально подходил для создания эмблемы. Тело не отторгнет новую душу, и сущность порталом немедленно выдернула меня к себе. Даже создала подобие Менора, чтобы я мог спокойно там выжить. В межмировом пространстве мне еще бывать не приходилось. Это не обычный космос, хотя чем-то похоже. Вот так, покатившись по плитам зала, я тут же вскочил, приготовившись отбиваться, «Хотя бы подороже продать жизнь. Понятно, что не Архимаг меня выдернул. Все куда серьезнее, когда услышал. «Мне нужна твоя помощь, смертный. Хорошо оплачу». «А, межмировая сущность. Как же, читал. Это вы новые миры создаете. Что за помощь?» Достав полотенце, я стал вытираться. Вести общение мне это не мешало. «Мало времени, смертный. Мой потомок в одном из миров умер». Я уже три месяца поддерживаю жизнь в его теле. Долго не могу это делать. Мне нужна эмблема, копия твоей памяти. Ты подходишь. Душу сам сделаю. В новом теле главное выжить и усилить там мое присутствие. Нужны еще потомки. Не делай такое довольное лицо, не бастарды. Полный магический брачный обряд и рождение детей в браке. Это усилит их кровь. Вот блин. Ну допустим. «Еще что?» «Найти и уничтожить тех, кто убивал моих потомков. Этого достаточно. Но сначала наплоди потомков, потом месть». «Что по оплате?» «Знания». «Хм, все, что по ритуалам и магии крови». «Хорошо, у меня большая библиотека. Обучу тебя, пока находишься в моем домене. А сейчас нужно торопиться». «Я готов?» Сущность отделила от меня кусок сознания, а это больно, и стала создавать ауру. Целителя не стало, это долго, а время, похоже, на считанные минуты шло. Но мага сделала. Теперь память моя на ауре. А вот по магическим дисциплинам она не так и много могла перенести. Причина банальна. Все тот же недостаток времени. Что-то одно велела выбрать. «Магия рун» выбрал я, даже не думая. Это все, что я помню. Дальше, видимо, меня переместили в тело потомка сущности. Я даже возраст не знаю, только пол известен. Да и понятно, что мужчина. Женское тело мужскую душу бы отторгло. Большая часть моей памяти и знания про магию рун на новой моей ауре, не думаю, что она схожа с прежней, и порталы природные теперь не увижу, сущность запретила покидать планету. Если только не менее пяти потомков оставлю. Там уже не возражает. Неважно, нужно выжить для начала. Если убивают потомка в сущности, то я в опасности. Выясню, в кого попал и где нахожусь. Дальше смыться нужно, провести инициацию, получить доступ к ауре и своим знаниям. С трудом подняв руку, я изучал бледную ладошку. Прелестно. В ребенка попал. Все еще хуже, чем я думал. Тут послышался скрип двери, и звук шагов нескольких человек. Появился мужчина с бородкой в дорогих одеяниях из зеленого бархата, что некоторым неприятным и цепким взглядом меня изучал, а вот и враг, не ошибусь, что он и есть. Потом та сиделка и явно маг в плаще, что стал работать со мной с помощью амулетов. Сам ничего не плел, что странно. Лекари на автомате бросали плетение. Может и не лекарь, но некоторые знания, видимо, имеет. «Истощение, слабость после комы, а так ваш подопечный в норме ваша светлость. На ноги за пару дней поставим». «Работайте», — хмуро бросил тот, что в бархате, и быстрым шагом покинул комнату. Сиделка с магом переглянулись и начали работать. Вскоре сиделка вернулась с подносом и стала кормить меня жидким бульоном, а маг работал амулетами. «Мне действительно стало лучше» хотя после еды бросила в пот. Хорошо, я язык Фриды выучил, тут немало диалектов, но основной язык распространен на большинстве территорий. Вот и в этих местах, видимо, тоже. Мак закончил и ушел, сказав перед уходом, что придет через три часа. Сейчас мне нужно обильное питание и отдых. А сиделка помогала, сам я ложку удержать не мог. И вот пока меня кормили, задавал вопросы, «Хотел я выяснить, где нахожусь и в кого попал». Также меня насторожили взгляды мага. А ведь тот знал, что в теле нет души. Амулеты его могли показать отсутствие ауры. Но тело было живо, похоронить не могли. А тут ребенок оживает. Понятно было его удивление и настороженность. Еще не ясно, похожа у меня аура на бывшего владельца или нет. Денис этой темы не касался пока сущность работала, создавая эмблему, а дальше меня переместили в тело. Если аура разная, маг точно заметил. Что по вопросам, то ничего от памяти бывшего владельца тела я не имею. Может быть, если бы, когда душа его покидала, а я в тот момент вселялся, та и могла что-то передать, не спец по магии духов, но душа давно покинула тело. Не было ничего. всё самому выяснять нужно. К счастью, пожилая сиделка вполне разговорчивая оказалась и между приемами пищи, ложки в рот совала, нечто похожее на куриный бульон, объясняла, что знала по моим вопросам. Уже кое-что. «Значит так. Попал я в тело графа, единственного кровного наследника на окрестной земле. Матушка его, потомок прошлого графа, вдова с пятилетним сыном Шейном, в тело которого я попал, вышла замуж за младшего брата короля, правителя местного королевства. Это его я видел в бархате. Через два года после свадьбы при родах графиня умерла в горячке. Ребенка не спасли. Брат короля сильно убивался, видимо, потеря ребенка не была запланирована. Стало ясно, что правители королевства желали прибрать графство к рукам. И я выяснил, для чего. Сиделка явно не в курсе дел, но из ее пояснений я сам составил картинку. Графы де Монтегю владели своими землями порядка тысячи лет. Множество потомков сменилось. Этот род магически одарен, немало известных магов вышло из них. Добавлю, что королевство было небольшим, окруженным горами, а земли де Монтегю занимали большие долины, 6 штук ровно, через которые шла удобная торговая тропа потом через горы в империю, что была за ними. Основная торговая тропа. На этих землях графья кормились с налогов, с дороги и шахт, серебро и медь добывали. Королевская семья давно хотела прибрать эти земли к рукам. И вот, видимо, подходила к концу задуманное, когда я появился в теле восьмилетнего Шейна. Это все, что удалось выяснить. Стало еще куда яснее, что нужно валить. Значит, два дня. «Хорошо. Через два дня сбегу. Да пока прихожу в себя. Да, узнал, что соседняя империя, куда вела тропа, это как раз то государство, где я вышел в этом мире из портала 10 дней назад, у замка Барона. северной провинции Это я так, к слову. Еще нужно понять, куда уходить. В империю? Так поймают на пути. В королевство? Там есть тропы в другие государства. Может, и через них уйду». Да и вряд ли меня открыто ловить будут. Объявят мертвым и приберут к рукам земли. А по следу отправят убийц. Да пофиг. Жизнь важнее. Главное здоровье поднять. А ведь я даже не знаю, от чего погиб прошлый владелец тела. Надо будет мага расспросить под видом амнезии. Тут 50 на 50. Расскажет или нет? Зависит от его преданности опекуну. И думаю это преданность не на моей стороне. Плакать и стенать о своей прошлой жизни я и не думал. Там остался реально Денис Сватов. Надеюсь, он постигает новое. Все же не просто на словах. Договор заключен был. А теперь я личность. Отдельная. Пусть и бывший осколок. Благодаря памяти Дениса Сватова у меня неплохие стартовые возможности и бонус в виде магии рун. Теперь я Шейн и договор с сущностью нужно выполнить. Не хочу Дениса подвести, после чего свободен. Будем выживать, как я уже сказал. Жаль было терять знания, но и рунная магия — это более чем серьезно. По объему в два раза больше, чем все остальные вместе взятые. Меня хоть и вырвали из Дениса, но я все слышал. Правильно тот решил. Одно меня расстраивает — личного хранилища на Ауре нет». И Грека под рукой тоже, чтобы новое сделал. А вот шкатулки, сундуки и ящики делать внутри безразмерные хранилища на рунной магии — это могу. Знания по этому вопросу с остальным на ауре должны быть. Не знаю, выясню, когда пройду инициацию и пробужу дар, став одаренным. Об этом я успел подумать после кормления. И меня вырубило. Вряд ли снотворное или яд был, просто устал и после приема пищи навалилась слабость, чуть в пот бросила, вот и уснул. Утром меня покормили, уже не только жидкостью, причем сытной, но и дали кусочки хлеба. Их как раз в бульоне размочили. Есть хотелось с большой силой, всю тарелку вымел. Есть мог без ограничений. Лекарским амулетом мак убрал проблемы с желудком. Вот я и набирался сил. Рука чуть дрожала но ел сам. Маг пришел, когда я поел. Выгнав сиделку, той все равно, поднос нужно было на кухню отнести, он прикрыл дверь и прямо спросил. «Кто ты такой? Наследник умер, тело живое, но души не было. Сейчас новая душа, другая. Тебе не все равно? Попрошу не тыкать. Ты, сопляк, на меня голос не повышай, я старше тебя» возмутился я. Магу на вид лет тридцать было. Настоящий возраст сказать не могу, магического зрения не имею. «Кто вы?» Сделав над собой усилие, все же повторил он вопрос. «Маг. Занимался рунами, был взрыв в лаборатории, это последнее, что помню. Я с шаманами раньше работал, подстраховался. В случае потери тела моя душа должна занять какое-нибудь другое тело, что не имеет души». «Вот попал к вам». «Имперец», — скривился маг. «Не любишь нашего брата?» — ухмыльнулся я, поддерживая легенду. «Откуда вы?» — спросил он, проигнорировав мой вопрос. «Провинция Хайто. Северяне. Ладно, хватит вопросов. Моя очередь задавать их. Опекун хочет меня убить. Почему?» Взглядом он вильнул, но отвечать не стал. Маг был королевский, это ясно, но зато, пообщавшись, я смог выяснить, почему до сих пор жив. Довольно интересная причина. Хотя я особо в нее не поверил, вот и королевская семья не верила. Так вот, в прошлом маги были сильнее и знаниями выше, а чем дальше, тем заметнее шла деградация в магическом искусстве. И если раньше подозревали, то сейчас уверены, что это идет планомерно подозревают адептов церкви Единого, местного бога. Они основные антагонисты магов. Так вот, тысячу лет назад де Монтегю пришли в эти земли, их маги создали долины и проход в королевство, а сели здесь, получив титул графов, а их вассалам дали баронов. В каждой из пяти долин по три барона, а шестая долина — личный лен графов Монтегю а на третье от королевства или четвертое со стороны империи. Причем остались записи, что пока хоть один настоящий де Монтегю владеет землями графства, то долины будут жить и процветать. Но если погибнет вся семья, кара падет на тех, кто это допустил. Я думаю, байка, чтобы де Монтегю не трогали, пущена кем-то из их семьи. И королевская семья также думает. А вот среди магов королевства существуют две группы две фракции что верит таких большинство и что нет например на входе в первую долину из королевства и первую из империи стоят мощные големы высотой 50 метров на рунах созданы их пытались уничтожить но те оживали и пока не уничтожали тех кто на них напал не успокаивались потом возвращались к месту стоянки и замирали самовосстанавливающиеся они В долинах немало мест, где видны руны, но местные маги, деградировав, не разбирались и не могли понять, что это, поэтому опасались. Из фракции тех, кто не желал трогать семью де Монтегю, был и этот макрунолог, что занимался моим лечением. Я его слегка опросил. Обалдеть, тот только малый алфавит рун знал, средний и большой ему неизвестен. Утерянные знания узнал так как погиб Шейн. Змея укусила на прогулке. Тут их хватает. Причем магически усиленная змея. И яд действовал мгновенно. Всем было ясно, что это покушение. А тут час прошел, и Шейн задышал, когда его несли в замок. Но души не было. Вот маги из фракции настояли, что в таком виде хоронить нельзя. Ожидали естественной смерти. А тут такое. Я очнулся. Лучший лекарь королевства поработал с телом Шейна, Убрал яд и последствия, а этот макрунолог в звании мастера магии, с которым я сейчас разговариваю, поддерживал тело, потому я сильно физически не деградировал. На просьбу провести мне инициацию он ответил категорическим отказом, мол, ее проводят только в 12 лет, не раньше. Хотя в ауре в сполохе, я видел, но, по-видимому, дар не будет сильным. Да пофиг, главное снова одаренным стать. А я решил этой ночью, как стемнеет. Уйду через окно, навязав веревки из постельного белья. 30 метров. Внизу ров с водой я посмотрел. Правда, замок окружен городом. Небольшой, но он есть. Однако ничего, выберусь. Конечно, уйти будет сложно. Магия в помощь преследователям. Но я надеялся на свою удачу и опыт походной жизни. В общем, готовлюсь. Потому... Уже начал ходить по комнате, приседать, держась за кровать и некоторые элементы зарядки делать. Осваивал тело, а то пока как чужое. Нет, все. Оно уже теперь мое. И надолго. И от меня зависит насколько, сколько, если не дам себя убить. Тело пока слабое, но другого выхода нет. Чую, не дадут мне его. Да и ел я, как не в себя а вечером сиделка уложила и ушла. Плохой знак. Все. Ввалим.